брать самому этого человека, но это ничего не даст, его завтра же придется выпустить. Он от всего откажется, и никаких улик против него нет. Кроме того, в машине может быть находится его сообщник, или они скроются, или придут на помощь, черт возьми. Где же ребята? В этот момент из ворот, откуда только что вышел Сергей, появилась женская фигура. Сергей Павлович узнал он голос Мальцевой. Хорошо, что вы еще не ушли. Я же забыла, она в нерешительности остановилась. «Отправьте женщину, резко сказал незнакомец, отворачиваясь. Сейчас мы это сделаем, охотно согласился Сергей, подумал: "Нет, она, видимо, не связана с ними. Она ему кажется даже помешала". Он подошел к Мальцевой. "Что случилось, Алла Георгиевна? Я же забыла у вас свою сумочку, а там у меня И потом я хотела объяснить вам, как добраться до гостиницы. Ах, да, я забыл, улыбнулся Сергей и снова незаметно огляделся. Ему показалось, что на противоположной стороне улицы мелькнула чья-то тень. Нет, нет, он не ошибся. Кажется, все в порядке. Сергей достал из кармана пиджака сумочку. Вот она. А насчет гостиницы? Ну, поможет вон тот товарищ. Он кивнул уповному незнакомцу. Марисела взяла сумочку и спокойно сказала: «Тогда все в порядке. «И еще раз, извините меня". Она улыбнулась ему на прощание и скрылась в темном проеме ворот. Сергей возвратился к незнакомцу. Тот с явным неудовольствием ожидал его, опасливо поглядывая по сторонам. Когда Сергей приблизился, он раздраженно сказал: "Сперва дела, а потом уже женщины. Лишние глаза понимать надо". "Ну что ж поделаешь, так случилось". Сергей Асекси. Он вдруг сделал важнейшее открытие. Видимо, он подошел к незнакомцу под другим углом и неожиданно заметил освещенный уличным фонарем красный бок его машины. Вот это встреча, Ошеломленно подумал он. Как же вы предлагаете кончать это дело? собираясь с мыслями, машинально спросил Сергей, как написал. Все сделал Рожков и точка. Деньги при вас. Деньги будут, укоризненно произнес незнакомец. "Задаток". Он назвал сумму. "Ого", подумал Сергей. "Это только задаток. Что ж, давайте взглянем". Он решил проверить, есть ли в машине еще кто-нибудь. "Деньги не кино", иронически произнес незнакомец. "Их смотреть не интересно. Кино будет потом", сказал Сергей. Но незнакомец решительно встал между ним и машиной. И деньги потом. Сперва скажите, согласны? В этот момент Сергей уловил, как вдруг напряжение заработал мотор машины. Видимо, там кто-то пересел за руль. Негромко проскрежетал рычаг переключения передач, правая передняя дверца машины слегка приоткрылась, словно завяг себе незнакомца. И потому, что внимание Сергея всё время делилось между машиной и этим человеком, он, видимо, что-то не заметил из того, что происходило вокруг. Поэтому он и не понял, почему вдруг незнакомец рванулся к машине, а мотор её бешено взревел. Сергей только успел на лету перехватить его руку и резко, заученно дернул ее на себя. Человек упал так внезапно, что Сергей покачнулся. В следующий момент он ощутил сильный удар в живот и повалился на землю. Незнакомец попытался вскочить, но Сергей, перекатившись, всей тяжестью навалился на него, а машина, сорвавшись с места, Срёломо стремилось вперёд. Однако, пролетев метров сто, она чуть не врезалась в перегородившую ей дорогу Черную Волгу, и тут же к ней кнеялось два человека. Но водитель с удивительной ловкостью в последнюю секунду вывернул руль, Москвич с срёломо перемахнув в тротуар, влетел в тёмную узкую подворотню, и там, послушной опытной руке, косо заклинился, перегородив с собой проход. Сидевший за рулем человек выскочил из машины, Пока его преследователи возились с застрявшим москвичом, он успел скрыться в окутанном темнотой обширном проходном дворе. Между тем незнакомец оказался вертким и жилистым. Сергею было не так просто справиться с ним, и ещё не утихла боль в животе от удара ногой. Помогла школа, великолепная школа самбо, пройденная еще в муре. Один прием, второй, третий, сбрасывание, новый перекат, узел узелнок. И не успел еще кто-то из оперативников подбежать на помощь, как раздался короткий вопль. Незнакомец бессильно откинулся назад, закрыв глаза. Сергей с трудом поднялся, провел рукой по потному лбу, вяло замеченно сказал сотруднику: "Пошли его руку, цела".